Это случилось уже зимой, в каникулы. Мы с Минькой катались на лыжах с бугров, на том самом пустыре между Касловским шоссе и Корнеевским тупиком. Начинали уже синеть сумерки, и рядом с нами никого не осталось. Мы съехали с бугра в ложбину. Синева сумерек задрожала, раздался стеклянный звон, и перед нами повис... Но не знаю, как назвать такой летательный аппарат. Квадратная площадка с пестрым балдахином на золотых фигурных столбиках, с фонариками вдоль навеса, с узорчатыми перилами, с размалеванными скульптурами пернатых чудищ по углам. Пасти этих чудищ извергали искрящийся дым. Площадка повисела и плюхнулась в ломкие сухие сорняки, торчащие из снега. А мы плюхнулись перед ней от удивления. Менька пришел в себя первым. вскочил и завопил. «Локи!» со освещенных фонариками ступеней спускался кто-то маленький в расшитом хитоне до пят, в головном уборе, вроде украшенной перьями короны. Минька подскочил к пришельцу. Они обнялись, корона упала. Тогда я тоже узнал Локи. История Локи была удивительна. Он остался на дороге последним. Как исчезли голован Кирилка и Аленка, Он даже не помнил толком, так быстро это случилось. Луки до ночи шел один. Мимо проносились машины с яркими фарами, пахло бензином и нагретой травой. Луки лег в кустах у обочины, поплакал от одиночества и уснул. Опроснулся у края большого каменного пути, который соединял его город с другими городами страны Цтаанна Тайнакоаката. Локки встал и пошел домой. На груди его припух контур красного квадрата, след от жертвенного ножа. Когда Локки вошел в город, слух побежал впереди воскресшего мальчишки. Люди валили ниц перед маленьким Цтина так и вернувшимся с небес из царства великих пернатых владык, которые поручили мальчику вновь сойти на земную твердь, чтобы он вывел к свету народ. погрязшие в пучине греха. Отец, братья и сестры, и даже мама тоже повалились перед ним, но Локи поднял маму и прижался к ней. Локи, хотя и малыш, сообразил, что к чему. Он не стал отрицать своего тесного знакомства с пернатыми владыками. Народ потребовал, чтобы Цтина Токачтилок Китсдана был объявлен верховным правителем страны. Жрецам куда деваться? Они через полгорода, от главной пирамиды до жилища мальчика и его семьи, ползли на коленях и долго умоляли его принять высочайшую должность. Луки поломался и принял. Прежде всего, он строжайше и на все будущие века запретил человеческие жертвы именем пернатых владык. Главного жреца, который усомнился в полномочиях Верховного правителя, Локи отправил в ссылку на дикий, заросший тростником островок, посреди озера тати -котопа. Там жреца скушали крокодилы. Но я не виноват, с честное слово. Он сам зазевался. Печальная судьба жреца была истолкована как проявление небесной воли, и авторитет юного правителя укрепился. Локи объявил, что отныне всякую войну, если уж без нее нельзя обойтись, Его страна будет начинать только после честного объявления. И предложил правителям соседних государств поступать так же. Те почесали в затылках и обещали подумать. — А вообще-то, спаршивое дело быть верховным правителем, — признался Локки. — Просто наказание. Советников тьма, а проку от них, как шерсти от черепахи. Как увидят, падают на брюхо и лежат полку. а за спиной делают гадости. И жилье такое. Папаша и старший брат связались с ними, плетут заговоры. И Локи признался, что, скорее всего, он плюнет на свое верховное правление, заберет маму, сестренок и братишек и сбежит вниз по реке Паратакана. Там в джунглях живут не очень развитые, но славные и мирные племена. Никого не режут, ни на кого не нападают. выращивают себе всякие фрукты-бананы и сочиняют песни-легенды, а по ночам веселятся у костров. У них там, говорят, много некусачих собак. Я очень скучаю по той косматой и серой. Так бы и обнял опять. Я тоже скучал по собаке, по рыжей дворняге. Минька спросил. А откуда у тебя эта летающая штука? Отыскал в подвалах у жрецов. Давным-давно прилетали какие-то дядьки с далекой планеты. Оставили. Но я и отобрал ее у служителей главной пирамиды именем пернатых владык. На летающей штуке можно было перемещаться с громадной скоростью не только в пространствах, но и через время. Когда Локки понял это, он первым делом кинулся искать друзей. Перед визитом к нам Локи уже побывал у Кирилки. С Кирилкой было все в порядке. История с заложниками кончилась без крови. Пули в кирилку не попали. Он жил с мамой и папой и воспитывал маленькую сестренку. Одно тревожно. Он то и дело спорил с учителями и завучем, боролся за справедливость в школе. Дело совершенно безнадежное. Это понимал даже пришелец из далекой страны. Маленькие цтина, так и чтилок Китсдана. Не пришлось бы кирпичику тоже удирать в какие-нибудь джунгли. Туда, где нет завучей и крикливых учительниц. Потом Локки сказал, что ему пора. — Как-нибудь опять прилечу. Только не очень скоро. Это телега жрет столько энергии. Я сейчас домой, на заправку. И он быстренько обнул нас, вскочил на платформу. и она взмыла в синеу, растворилась. Вот чертенок. Мы с Минькой потом несколько дней ругали себя и друг друга, что не успели спросить Кириллкин адрес. А как Локи его отыскал? Наверное, с помощью магии древних жрецов.